Тридцать восьмое. Гуру. Монолитность, нераздельность и полнострунность устремления будут ручательством успеха В летящем самолете, в мчащемся поезде, в плывущем корабле все и люди и каждый человек в отдельности подчинены одному движению, одной цели. Точно так же и в человеческом микрокосме. При движении его к цели далекой все подчиняется ее достижению. На корабле идет разнообразная жизнь, наполненная разными интересами, заданиями и работой, но корабль движется к своей цели. Также и в жизни человека условия ее требует от него той или иной работы, того иного выполнения долга, и тело его требует одежды, пищи и крова. Много подробностей входит в жизнь человека. но все это как на мчащемся поезде, подчинено целеустремленному движению к совершенно определенной цели. Осознание цели едины, ради которой воплощен человек на земле, ради которой он живет, работает, радуется и страдает, и накапливает знания и опыт, и является для него наинужнейшей задачей его жизни — осознание подчинения движению к этой цели.